Глава 125. Битва была жаркой. Если бы не помощь кухарки, которая словно воинственная амазонка разила всех ухватом направо и налево, мы бы не справились. «По яйцам не бей!» – предупредила я. – Мне их еще женить. «Как скажете, мадам!» – кровожадно смехнулась кухарка, пока рядом на голову какого-то шустрика обрушилась тяжеленная ваза. «Вазу мне подарили. Вазу было не жалко». «Я тебе такую невесту найду, что тебя придется к ней привязывать, чтобы не сбежал!» Яростно отбивалась я от одного прыткого жениха. Нас стеснили к лестнице, а я вошла в раж. Платье было порвано, прическа растрепалась, но женихи все пребывали и пребывали. «Так, а ты у нас новенький, взяла тебя на заметочку, запишу блокнотик!» Рявкнула я, огрев его подсвечником наотмашь. Маска слетела, пару зубов вылетело на пол, а Ивона с блокнотиком стояла неподалеку и записывала «Так, юный барон Котлер!» Диктовала я размер средний, три зуба Ой, 4. Пиши в плюсы. Был удар по голове, возможно, останется дурачком. Следующий: А вы куда, Маркиз? А, Флетчер, серьезно, я вас не рассматривала. А теперь обязательно женю в первых рядах. Вас устроят, если у вашей невесты один глаз или вам невесту 3 на 3. У нас огромный выбор. Бросив рапиру, Маркиз бросился бежать. «Тебя уже ничто не спасет, сваха!» Орали женихи, а я понимала, что мы отступаем. Пока что мы стояли на середине лестницы, там, где было намного удобнее держать оборону. В кучера прилетел камень, и его тащила в одной руке кухарка. Другой рукой она яростно отбивалась. «Тебя уже ничего не спасет!» Кричали разъярённые женихе, ты впала в немилость короля! Тебя разыскивает тайная канцелярия! Внезапно все замерли. Какой-то аристократ маски зайца выронил на пол рапиру и тут же был снесён моим подсвечником. Остальные тоже как-то замерли, не спеша продолжить бой. Однако, тайная канцелярия не уточняет, с какой целью ведет разыскные действия. Послышался сахарный голос за спиной, а я обернулась в виде дракона, который в одном покрывале опирался локтями на мою болюстраду. Прелесть моя, я требует продолжения. А то от одного раза. Хм, одного раза слишком мало для ненасытного дракона. У меня подсвечник выпал из рук прямо на ногу барона. Тут вырыгался так, словно рядом присутствуют дамы, дети, вянущие от плохих слов цветы. «Она спит с главой тайной канцелярии!» Прошелся шепот среди присутствующих. «Она любовница Сантала!» Через пару мгновений холл опустел. Вытащили даже раненых и контуженных. Ивона уронила блокнотик, с ужасом смотрела на покрывало, которое тянется за бедрами дракона. Он стоял босиком, всем видом показывая, что у нас была бурная ночь. Мажордом, очухавшийся кучер, уронили челюсти. Кухарка посмотрела на меня с уважением. Ивона просто покраснела и спрятала глаза в блокнотике. «Верные слуги!» которые до этого момента готовы были защищать меня, тут же растворились, оставив нас с драконом наедине. Время вышло, я решил прийти за тобой. А то вдруг ты решила сбежать. Заметил дракон, а мое покрывало тянулось за ним по полу.